Екатерина Флад, факультет уникальной магии 3, в паутине страха и лжи. Пролог. Конец света, бесконтрольное буйство магии, сложность, важности и выборы и даже выматывающая сессия все в раз померкло и стало чуть ли не мелочью перед лицом настоящей проблемы. Практика. Не успели мы спокойно выдохнуть после экзаменов, как она нависла неумолимой угрозой. и снова возможны отчисления и закрытие факультета. Да еще лично меня ректор порадовал, что я все равно первая в списке тех, кого из университета выпнут. Но, конечно, нас поддерживали. Алим своим: "Вы когда уже отсюда съедете? Вэнс: Эх, ребята, как здорово все было. Я аж себя настоящим деканом чувствовал. Жаль, что теперь все уже". И, конечно, Милаха ректор. Он заявился тут на наверх секретарём, еще кучкой незнакомых магов. Обозрел наше владение и распорядился: "Так, сарай этот сразу снесём, а здесь на пустыре построим ещё одну арену для тренировок боевых магов». В общем, вот так все верили в наш успех. Да и мы сами немного приуныли. Точнее, приуныли я, а не летавер. Граном держались бодро и вполне себе с боевым настроем. Ну, а Дарлу волновали проблемы куда актуальнее и важнее, чем какая-то там судьбоносная практика. Уже завтра должны были объявить о распределении, но кошмар начался еще накануне ночью. Я спала себе приспокойно, мне даже что-то хорошее снилось. Но в один миг всю эту видение прервал голос Дарлы. Кира, я придумала Я с трудом разлепила глаза, Склоненная надо мной некромантка чуть ли не сияла от радости. Судя по темноте в комнате, еще царила глубокая ночь. Что ты придумала? сонно пробормотала я. Я вдруг поняла, в чем проблема у нас с некропупсиком. Он просто пока не осознал всей силы нашей великой любви. Он, наверное, считает, что для меня это лишь временное увлечение. Вот и старается держаться подальше. Пока я гадала, как бы поделикатней намекнуть, что Бироксанк вообще, похожий вариант любви с Дарлой не рассматривает, она с ярым энтузиазмом подытожила: "И чтобы доказать некрейко серьезность моих намерений, я подарю ему труп". Чей? Перепугалась я. Дарла весьма задумчиво меня оглядела, но все же смилостивилась. "Да ну хоть чей, но готовы уже?" И я едва сдержала смех. "Слушай, Дарла, а не расценит ли Бироксанк такой подарок как намек с однозначной угрозой?" А ты просто ничего не понимаешь ни в романских симпатиях. Ну чего ты еще лежишь? Она потянула моё дело на себя. Давай скорее вставай за подарком пойдем». Сейчас. Я вцепилась в одеяло со своей стороны. Конечно, на кладбище надо ночью ходить. Блин, Дарла, у нас с завтрашнего дня практика начинается. Тебе не кажется, что сейчас не до подарочных трупов? И вообще, я-то тебе зачем? Ну как зачем? Ни одной же мне хрупкой слабой девушки подарок тащить. А Ниль нет смысла звать? Её сташнит приведет труп от тебя? все же есть шанс, что нет. Дарла, ну не хочу я никуда идти. Упорствовала я, И уж тем более труп из кладбища таскать. Парней лучше попроси. Это кого? Даро наградила меня крайне скептическим взглядом. Грана? И тут же пробасила, пародируя оборотня. Дарла, какие у тебя нехорошие всегда замыслы. Тебе нужно перевоспитываться, а то все нормальные мужики разбегутся. «Или Рефа?» Дарла беззабит, но я в подобном идиотизме участвовать не собираюсь. Или, может, Тавера? И перепуганно заверщала. А, Дарла, уйди от меня. Мне уже от одного слова труп в придорожном состоянии. Вы чего шумите? Все эти вопли и разбудили? Ничего важного, не беспокойся, просто нам не спится. Спешно ответила Дарла. Анель дальше расспрашивать и не стала, отвернулась к стене и снова умиротворенно засопела. Мне бы вот тоже очень даже спалось, проворчала я, если бы кое-кто не мешал. Ну да, конечно. Дарла потупила взгляд со смиренно-разнесчастным видом. Кому и нужна со своими проблемами, вас-то все хорошо, просто замечательно. А я Она демонстративно всхлипнула. Так и умру в цвете лет из-за несчастной любви, и все потому, что никто мне не помог. Даже лучшие друзья бессердечно и эгоистичные меня бросили в столь важный момент в моей жизни, когда мне так необходима была поддержка. Я мученически вздохнула. Слушай, я хочу тебе помочь, но таскать складбеща трупы точно не вариант. вот и замечательно", просияла она. «Идем!» Дарла, ты вообще слышала, что я сказала? Мне уже хотелось звать в полный голос Ага, первые фразу, что хочешь помочь. А потом ты, как обычно, какую-то глупость добавила. Так что я слушать не стала. Ну вот чего ты такая вредная? Я же ничего особенного и не прошу, она мучительно вздохнула. Без боевой магии там ни один более-менее приличный склеп не открыть. Так что ты мне хоть как нужна. а труп потом и сам дотопает. Так и быть, не заставлю тебя его тащить. Давай же пойдем скорее. Уже едва не подпрыгивал от нетерпения. Чем быстрее пойдем, тем раньше вернемся, и ты даже поспать еще успеешь. Ну а если не пойдем, я буду страдать до самого утра. На пару зулей к его зули скучно добавится еще и Дарли грустно и очень громко. Она наградила весьма выразительным взглядом. «Причем тебе придется все это выслушивать. Ну понятно, хоть так, хоть так, мне все равно поспать не светит. Но лучше с Дарли согласиться, а то, учитывая ее характера, она потом вообще жизни не даст. Ладно, ладно, сдалась я, — «идем». Очень надеюсь, что хоть по пути смогу переубедить ее от воплощения столь маразматичного замысла. Ночь, холод, абсурд. Но вот кто еще мог додуматься накануне практики через заснеженный лес попереться на кладбище. Дарла впереди меня чуть ли не в припрыжку скакала и даже напевала что-то. Я угрюмо плелась следом, предаваясь философским раздумьям. Слушай, осенило меня, когда мы уже пересекли пустырь и углубились в лес. Так ты лучше Золю собой позови. Он и сильный, и все эти ваши некроманские безумства любят». Обернувшаяся Дарла недовольно поморщилась. Золя теперь взял моду нотации читать Умудренный мудростью мудрец доморощенный. Зануда, в общем. От такого точно все подавченные трупы разбегутся. Да и сам он что-то зачастил пропадать. Остаток пути прошли в молчании. Точнее, я в молчании, а Дарла продолжала напевать. Так мы добрались до старого кладбища. Но не успели выйти из леса, как впереди, между надгроби, вдруг мелькнула тень. все таки ночь выдалась светлой, и окружающий пейзаж хорошо просматривался. Я перепуганно замерла, да и Дарла остановилась, но вместо восторженного вопля: "Ой, какая прелесть! Там кто-то дохленький гуляет!", она сделала мне знак: молчать и спряталась за широкий ствол ближайшего дерева. Но ну, я просто юркнула за высокий сугроб, который тут намело. Воцарилась удивительная тишина, мне даже на какой-то момент показалось, что я оглохла, но через несколько мгновений слух восстановился, да настолько отчетливый, что можно было разобрать хруст снега под ногами неизвестного на кладбище. Но постепенно звуки затихали, видимо, некто удалялся, пока вообще не ушел. Дарла первой выглянула из своего убежища и недовольно уперев руки в бока, смотрела на раскинувшийся вперед кладбищенский пейзаж. И я ждала пояснений, ведь явно не просто так некромантка решила прятаться, а не бежать вперед с распростёртыми объятиями. "Видимо, именно поэтому меня сегодня так сюда и влекло", задумчиво пробормотала она. "Так погоди, что-то я запуталась". Ян осторожно осматривалась по сторонам, не покидало ощущение, что за нами наблюдают. Но вот чувствую иногда как зов. Попыталась объяснить мне дарла. Понимаешь, сила некроманта расходится вокруг мага как паутина, и чем мощнее магия, тем эта паутина разветвлённее и большое пространство охватывает. Вот так я могу чувствовать, когда что-то происходит где-то поблизости. Конечно, если это связано с некромантией, так и сегодня выходит получилось, только я не сразу сообразила. То есть это на кладбище сейчас шлялся некий некромант и что-то там нашаманил. А представь, это не кропупствой. Тоже тебе в подарок трупов решил накопать?» Я не удержалась от смеха. Да ну нет, отмахнулась Дарла. У Бирогози с романтикой не очень, ладно, чего стоим? Пойдем хоть глянем, что там такое кто-то делал. Согласись, это очень странно и нелогично, кому-то просто так заявиться среди ночи и по холоду на заброшенное кладбище. Я знаю как минимум двоих таких нелогичных. Мрачно отозвалась я. Но Дарла, если даже и поняла мой красноречивый намек, никак не отреагировала. Уже вовсю бодро по сугробам направлялась к надгробиям и склепам. Тяжко вздохнув, я поспешила за ней. Долго нам искать не пришлось, да и на снеге замечательно просматривались следы. Вот только ничего не намекало на какие-либо зловещие ритуалы или еще что. Будто бы некто просто пришел, погулял по кладбищу и ушёл. Странно. Дарла не прекращала хмуриться. Что именно? Я чувствую сильную магию, но не вижу ее проявления. Тут явно какой-то подвох. Ладно, чего ты, я замерзла уже. Может, домой? Я едва не ляпнула. А как же труп? Но вовремя спохватилась. Теперь, лишь бы Дарла на полпути про это не вспомнила и не поскакала радостно сюда вновь. Возражать уж точно не стану. Я первой поспешила в обратный путь.